Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Роман эпопея. Годы написания, 1863-1869. «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Счастливая вершина творчества писателя и, быть может, всей русской литературы. Книга о славном событии русской истории, книга великого содержания и единственного даже в нашей литературе художественного богатства. Книга, которую он назвал, без ложной скромности, своей Илиадой. Единственный не только в нашей, но и во всей европейской литературе нового времени роман, достигающий в самом деле достоинства эпохи. Книга, прежде всего и больше всего, побуждающая и вдохновляющая нас полюбить жизнь, по словам автора. Этого он и хотел от читателей «Войны и мира». «Война и мир» — это художественный простор, растекающийся вширь бытие. Разнохарактерные образы и мотивы. «Война и мир» — народное движение и домашний быт представляются такими самодавлеющими, раскинулись на пространстве книги так свободно и вольно, как это уже не повторится далее у Толстого. Леонтьев еще в 1890 году — Заметил, что многие психологические наблюдения автора за героями в войне и мире кажутся бесцельными, никуда не ведут, необходимо не связаны с ходом дела, с движением фабулы. И это так. Но это здесь создает ощущение эпоса, создает простор вокруг всякого частного действия. Если бы когда-нибудь удалось запечатлеть чувства и мысли людей, возникшее при чтении великих книг, или сразу после этого, они бы с необыкновенной силой подтвердили слова Алексея Константиновича Толстого о том, что искусство есть ступень к лучшему миру, и что назначение поэта не приносить людям какую-нибудь непосредственную пользу, но внушать им любовь к прекрасному, а она сама найдет себе применение. Великие произведения переворачивают душу, оставляя в ней неизгладимый след. И некоторые читатели донесли до нас всю мощь такого воздействия. Русский историк и писатель Погодин, например, не мог держать в себе ту бурю чувств, которую вызвала у него война и мир. «Читаю, читаю, изменяю им Стеславу и Всеволоду и Ярополку, вижу, как они морщатся на меня. Досадно мне». А вот сию минуту дочитал до 149-й страницы третьего тома и просто растаял. Плачу. Радуюсь. Где? Как? Когда всосал он себя из этого воздуха, которым дышал в разных гостиных и в холостых военных компаниях, этот дух и прочее? Славный вы человек. Прекрасный талант. Я боюсь за Наташу. Она до сих пор понравилась мне больше всех. Чтоб не случилось с ней чего, чтоб не испортилась она, я стал бы бояться и за вас. Но кажется, вы уже на другом берегу.